Ночной ветер Стихли песни и пьяный галдеж. Завтра надо вставать с позаранок. В избах гаснут огни, молодежь разошлась по домам с погулянок. Только ветер бредет наугад Всё по той же заросшей тропинке.